Студия «Самоздат» представляет. Андрей Дьяков. Дело сталкера. «Да вы что все, с ума посходили!» Суханов метался из угла в угол, кидая на подчиненных испепеляющие взгляды. «Камышов, ты лично отвечаешь за безопасность станции. Что у тебя на нижнем уровне творится?» Константина Камышова, главу службы безопасности станции «Боровицкая», Вызвали на ковер прямо с места происшествия. В общем-то, происшествием это и не назовешь. Скорее, казус. Маленькая неприятность. Ну, стояла в углу подсобки катушка с кабелем. Ну, и стояла бы дальше. Если бы не затеяли в один прекрасный день сигнализацию в верхнем вестибюле налаживать. Понадобился провод. Сдвинули катушку с места, а под ней – люк. И вертикальная шахта неведомо куда. «Сергей Георгиевич!» «Так ничего же не случилось», — оправдывался Камышов, чувствуя себя последним идиотом. «Фон замерили, ядовитых испарений нет, у шахты патруль выставили». «Костя, ты о чем говоришь?» — Суханов нервно закурил. «У тебя под носом столько лет неучтенный вход на станцию был. Ты понимаешь, чем мы рисковали?» «Так точно, Сергей Георгиевич», — в полголоса ответил Камышов. «Полисом». Начальник Боровицкой бросил недокуренную самокрутку, — Сел за стол, взглянул на план станции. «Ладно, к делу. На схеме этой шахты нет. Да и нечему там быть под нижним уровнем. Какие будут предложения?» «Ясное дело», – Телекатно кашлянув, подал голос двухметровый бородач Жора. «Разведать надо, что к чему. Может, склад какой? Или не мучиться, замуровать вход, да забыть». «Значит так, замуровать всегда успеем». «Камышов, бери людей, оборудование. Спуститесь, посмотрите. И сразу назад. На приключений не надо». «Сделаем, Георгич». Константин выждал, пока остальные не вышли за дверь. «Не нравится мне все это. Я с Охотиным разговаривал, ну, с бывшим митрополитеновцем, с Арбатской. Он так сказал, что, говорит, в чертеже не отмечено, засекречено. И шастать, мол, там себе дороже». «Правильно сказал. Вот и не шастайте». Гляните одним глазком и назад все давай костя за работу отослав камышова старик принялся в сотый раз изучать пожелтевшие листы технической документации на душе от чего-то сделалось тоскливо и неспокойно. с самого утра полис напоминал растстревоженный муравейник. люди сновали по переходам шумели спорили что-то энергично обсуждали помимо коренных жителей на платформе боровицкой толкалось множество торговцев ганзы. слетевшихся со всех концов метрополитена в предчувствии наживы. Все ждали возвращения сталкеров. Особо крупный отряд ушел вчера на поверхность, должны были вернуться с крупной добычей, материалами, инструментами, книгами и прочим жизненно важным скарбом. И поэтому люди ждали, чтобы выторговать или хотя бы взглянуть на вещи из своей прошлой жизни, жизни на поверхности. Внезапно засуетились дежурные у Тамбура. выстроенного рядом с гермоворотами. Народ, вытягивая головы, перетих Сталкеры вернулись. Никто не ринулся навстречу, не создавая давки. Все прекрасно знали тяжелый нрав угрюмых охотников. Сейчас они, не торгуясь особо, сдадут основную часть добытого перекупщикам, припрятав самое ценное на черный день, и разберутся на отдых. А перекупщики уже развернут бойкую торговлю, и потечет товар по станциям, вдыхая крохи жизни в пустеющий подземный мир. На этот раз не обошлось без жертв. Одного из сталкеров несли в импровизированных носилках. Видать, зацепило бедолагу где-то. Осторожно опустили тело на плиты станции. Прикрыли мешковиной. Мертв. Суровая плата за существование в выжженном пустом мире. Толпа раступилась, пропуская невзрачную женщину в платке. Рыдая, она опустилась около погибшего мужа. «Верхний город берет непомерно высокую плату за свои сокровища». Андрей склонился над женщиной и, понимая бессмысленность возможных слов утешения, просто поставил рядом рюкзак с патронами. «Детишкам вашим. На пропитание. На первое время». И ушел. Ушел в гостевой угол, закрыв за собой полы палатки. «Сегодня он будет пить. Много. От безосходности». пока не забудется неспокойным тяжелым сном. А к вечеру его растолкают, чтобы рассказать об обнаруженной шахте и о разведгруппе, не вернувшейся ни через час, ни через несколько суток. Уже третий день пошел. Сергей Георгиевич решил не рисковать. И так, говорит, люди мрут, как мухи. А тут еще это напасть. Камышов сидел напротив Андрея, отхлебывая из кружки гостеприимно предложенный чай. «Распорядился никого в шахту не пускать. Я простить себе не могу, что с ребятами не спустился». «Что-то не больно, ваш Сергей Георгиевич, о людях печется». Андрей мрачно жевал вяленое мясо. «Там же люди внизу. Ваши люди». «А он говорит, все, что за пределами станции его не касается». Камышов недовольно поморщился. «Не наше, говорит, дело по подвалам шастать». «Да мы всю жизнь свою в подвалах провели». Андрей начал заводиться. «Если начальнику станции до своих людей дела нет, что он, спрашивается, вообще тут делает?» «Знаю что, Андрей, не кипятись. У него свое дело, у вас, Сталкера, свое, собственно, поэтому мы к тебе и обратились». Сталкер молчал. Молчал, переваривая жесткую мораль подземного города. В который раз его ткнули носом в собственные принципы, и он уже понимал, что не сможет поступить по-другому. «Что еще известно?» «Да, собственно, больше ничего». Камышов заметно оживился. «Пару раз спускали в шахту продукты, воду. Может, они еще живы? Ладно, иди, Костя. Передай Суханову, я согласен. Как соберусь, перейду Камышов покинул палатку в хорошем расположении духа. Начальник станции будет доволен своим заместителем. Сталкер взял конец троса, защелкнул карабин на поясе, надел дыхательную маску и прибор ночного видения. Подкрутил вереньер на стройке. «Начали!» Жора взялся за ручку лебедки. Сталкер подхватил с пола винтовку и плавно соскользнул в шахту вниз головой. Трос натянулся. Жора, понемногу стравливая трос, внимательно следил за рукой Камышова. Прошло несколько томительных минут ожидания. Наконец, далеко внизу мигнул огонек фонарика. Камышов заметил знак, отдал отмашку. Колесо лебедки замерло. Мужики застыли, напряженно вслушиваясь в звуки из темного зева шахты. Андрей висел у самого дна шахтного ствола, зацепившись ногой за трос. Его голова только-только выглядывала из отверстия шахты, на уровне потолка невысокого бетонированного коридора. Сталкер внимательно изучал выдаваемую прибором картинку. Длинный узкий коридор. Пустой. На полу прямо перед ним чернел какой-то предмет, судя по очертаниям, мешок. «Продукты», — осенила Андрея. «Не пригодилось. Может, уже и без надобности?» Ловко перевернувшись, сталкер отстегнул карабин и мягко приземлился на бетон. Быстрый взгляд в оба конца коридора. Тишина. Ни шорохов. Ни туннельного сквозняка. Ничего. Абсолютный мрак и голый бетонный коридор, уводящий неведомо куда. Сталкер вскинул винтовку и двинулся вперед. «Десять метров».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 Лебедка наверху заработала, вытягивая груз. Пусть сразу думают, стоит ли рассчитывать на успех спасательной операции. Сталкер двинулся дальше. Через десяток метров коридор плавно изгибался, открывая взгляду несколько боковых ответвлений. Соблюдая все меры предосторожности, Андрей методично обошел небольшой комплекс, состоящий из нескольких залов, заваленных каким-то хламом и ряда помещений поменьше. Не считая строительного мусора, хаотично раскиданного по полу, помещения были пусты. У одной из стен сиротлева валялась промышленная дрель. Толстый кабель тянулся от аппарата через всю комнату и уходил в коридор. Андрей был в недоумении. Пусто. Не могли же они просто исчезнуть? Или все-таки ушли через дверь с заклинившим затвором? В том-то и дело, что «заклинившим».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 и в конце концов уходящего за угол. В небольшой ниже за переборкой стоял дизель-генератор, а позади него начинался узкий наклонный коридор. «Идиот!» – пронеслось в голове сталкера. Плохо смотрел. Коридор действительно было трудно заметить из-за бочек с соляркой, стоявших тут же. Ряд неровных ступенек уводил куда-то вниз. Впрочем, их оказалось не так уж много. Откуда-то снизу стали доноситься непонятные звуки. Присев, сталкер медленно заглянул в обнаружившийся зал и вздрогнул. Картина, что открылась его глазам, не поддавалась никаким описаниям. Бредовая и реальная фантазия, воплотившаяся в реальности. На всякий случай сталкер ощутимо ткнулся головой о стену, чтобы убедиться, что не стал жертвой наведенного морока и не в силах отвернуться смотрел. Смотрел на тех, вернее на то, чем стали пропавшие боровицкие разведчики. Среди многочисленных ящиков и тюков, издавая чавкающие звуки, неспешно копошились полулюди, полумертвецы с непомерно раздувшимися животами. Лица их исказила маска безумия. Неуклюже орудуя разодранными в кровь пальцами, толстяки иступленно жрали тушенку, какие-то полуразложившиеся крупы. конки отсыревшей субстанции, муки, скорее всего. Андрей согнулся от омерзения, продолжая наблюдать, как один из несчастных, набивает рот истлевшим рисом, одновременно нашарив в куче очередную консервную банку и пытаясь разбить ее об угол железного ящика. Что за безумие охватило людей на складе продуктов, лежавших здесь еще, видимо, с довоенного времени? Андрей пытался сохранить хладнокровие, наблюдая за шевелящимися во мраке подобиями людей, но его все больше охватывал иррациональный страх. Прибор ночного видения не давал четкого изображения. Сталкер пару раз различил какое-то мельтешение в зале. Покрутил колесо на стройке. Тут прибор и сдох. Гребаные торговцы! Андрей выругался, отстегивая аппарат. Ублюдочная ганза! Сталкер включил фонарик на стволе винтовки. Луч света вырвал из темноты опухшее, отливающее синевое лицо ближайшего уродца. Тот рефлекторно прищурил глаза, и на мгновение его лицо приобрело осмысленное выражение. Промычал толстяк. В выпученных глазах явно читалась мука. Умей убей, догадался сталкер. Он хочет умереть, господи. Андрей не выдержал. Почти не целясь, выстрелил. Несчастному снесло пол головы. Тело дернулось и грузно осело на пол. Сталкер направил свет вглубь зала и, наконец, увидел это. Несколько темно-бурых, шевелящихся кишок тянулись из широкой трещины в потолке зала, исчезая в телах бывших разведчиков. Изредка по щупальцам проходила судорога. и было видно, как по ним толчками перегоняется кровь из тел обреченных. Неведомая тварь изощренным способом использовала людей, как дойных коров, присосавшись, запустив нервные окончания в мозг несчастных, удерживая их на своеобразном поводке, стимулируя мозговые центры насыщения, и люди жрали. Жрали, давились гнильем, слепошаря по полу в поисках сисного.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 От всей этой нереальной картины Андрея замутила Захотелось поскорее выжечь весь этот гадюшник, уничтожить бестию, разда. Удар по челюсти был молниеносным и весьма ощутимым. Сталкера отбросило на ступени. Винтовка выскочила из рук, Кану во тьме. «Слава богу, по маске!» — мелькнуло в голове. Зубы целы. В следующее мгновение маску ощутимо потянуло куда-то в сторону. «Фонарь в нагрудном кармане! Быстро!» Свет выхватил из мрака прямо перед глазами влажное щупальце, намертво присосавшееся к прозрачному пластику. Задохнувшись от ужаса, Андрей судорожно сдернул маску с головы. Шланг воздуховода натянулся. Пришлось отсечь его ножом. Сталкер попятился, карабкаясь по ступенькам. Второй атаки не последовало. Андрей ринулся вверх. «Хватит в потьмах шарахаться. Больше никаких ошибок. Только бы получилось». невероятно но древний генератор заработал покряхтев несколько секунд ржавым нутром вздрогнул и запыхтел тусклый свет постепенно разгораясь разогнал тьму коридора андрей обомлел рядом стоял покачиваясь один из толстяков и алчно разинув смердящую пасть тянулся к нему рефлексы не подвели сталкер прыгнул в бок на лету выхватывая пистолет Звук от выстрела гулко пронесся по комплексу. Разрывная пуля разворотила толстяку бок, словно из прохудившегося мешка на пол выпадали бурые кишки вместе с комками проглоченной пищи. Несчастный стоял, тупо глядя на собственный живот. На лице его блуждала глупая улыбка. Нелепо осклабившись, толстяк зачерпнул из раны горсть три и отправил в рот. «Ты не человек», Почему-то Андрею хотелось сказать это вслух. Чертов в зомби. Второй выстрел в дребезги разнёс толстеку башку. Щупальце тотчас отцепилось от трупа, втянувшись обратно в логово. Андрей ринулся следом, озираясь на трещину в потолке, сталкер скинул оружие. Пистолет ожил в его руках, методично даруя упокоение оставшимся зомби. Ситуация выправлялась, оставалось выкурить неведомую тварь из своего убежища. Камышов нетерпеливо заглядывал в шахту. Снизу доносились выстрелы, затем вспыхнул электрический свет. Глава службы безопасности нервничал. Когда терпение уже подходило к концу, внизу показался массивный силуэт. «Андрей, наконец-то! Что там происходит?» Сталкер почему-то не отвечал. Громко сопя, поднимался по скобам в мурованном стену шахты и стонал. «Андрей, ты ранен?» Молчание. Камышов подтянул поближе висящий на плече автомат. Наконец из отверстия показалась голова. Мужики завопили, отпрыгивая от люка и хватаясь за оружие. Наверх вылезал раздувшийся и ужасно смердящий зомби. Каморка озарилась вспышками от частых автоматных очередей. Зомби, дернувшись, соскользнул в зев шахты и полетел вниз. «Закрывай, твою мать, быстро!» Камышов, судорожно сжимая автомат, орал на подчиненных. «Там же Андрей!» Жора, схватившись за крышку люка, остановился. «Ты что, не видел, что там? Нет уже твоего Андрея, как и остальных. Закрывай, говорю!» «Не сметь Жора заслонил собой люк. «Я сам вниз полезу!» «Стоять!» Камышов навел на бородача автомат. «Под трибунал у меня пойдешь, гнида!» Жору вырубили. Подобрались со спины. прикладом по затылку. Утащили безвольное тело. Кинули за решетку. До выяснения. Люк замуровали. Зацементировали весь пол коморки толстым слоем по распоряжению Камышова, чтобы не одна зараза. Потом рабочие, участвовавшие в мероприятиях по обеспечению безопасности, рассказывали зевакам про стук, доносившиеся снизу, пока цементировали пол. А Андрей, обнаружив внизу у шахты труп зомби и вскарабкавшись вверх, еще долго молотил рукоятью ножа по люку. Бил по железу, задыхаясь в бессильной злобе, пока не осознал, что рассчитывать теперь придется только на себя. Впрочем, как и всегда раньше. Сталкер-одиночка, изгой, цепная собака полиса, ненужная более, выставленная из дома. Другой бы ударился в панику, но не сталкер. Сколько раз слышал Андрей звук захлопывающейся двери гермоворот, когда остаешься за пределами подземки, И остро ощущаешь одиночество. И пересилив страх, делаешь первый шаг. Следующий. А потом привыкаешь. И снова идешь на поверхность, каждый раз отвоевывая у города крохи безопасного пространства. Андрей осторожно шел обратно, в комплекс. По дороге ругая себя за беспечность и невнимательность. Когда этот злополучный зомби успел добраться до шахты. Без поводка, в темноте. Нелепая роковая случайность. или остатки разума, когда несчастному удалось выйти из-под контроля твари. Теперь не было смысла гадать, что случилось, что случилось. Андрей вышел в знакомый коридор и увидел ее. Тварь. Бестия висела на потолке, присосавшись щупальцами к бетону перекрытия. Отталкивающее, не поддающееся осмыслению животное. Мутант. Помесь осьминога с богомолом. Из каких болот приползла эта бестия в подземку? что послужило толчком к появлению на свет подобного недоразумения. Жвало на морде, твари медленно шевелились. Выпуклые темные глаза неподвижно смотрели на сталкера. Разум отказывался воспринимать это как что-то реальное, но тварь не собиралась исчезать. Неподвижно висела посреди коридора, распространяя вполне реальную тошнотворную вонь. Сталкер справился. Не позволил ужасу затопить разум, «Перенял правила игры». В этом мире ему многое пришлось повидать, и со временем ощущения притупились. Сознание научилось справляться с эмоциями. «Сдохни!» – сталкер молниеносно выхватил пистолет, нажимая на курок одновременно с выстрелом щупальца кукловода. Пистолет выдернуло из руки, пуля ушла в молоко. Монстр оказался на редкость метким и умным противником, оценив заключавшуюся в оружии угрозу. Андрей попятился. Кукловод неспешно двинулся следом, сноровисто орудуя пересосками. Пистолет был в недосягаемости. Новую атаку твари Андрей не увидел. Только почувствовал удар по ногам и как подкошенный рухнул на пол. Кукловод изготовился и опять ударил. Щупальца шваркнуло по голому бетону. Сталкер успел откатиться в сторону. Сгруппировавшись, он прыгнул в дверной проем, кидая назад гранату. Грянул взрыв. Уши заложило. Рот наполнился кровью. Бок заныл от удара массивным куском бетона, что рикошетом прошил пространство. Из коридора валили густые клубы дыма вперемешку с пылью. Андрей перевел дух. Приподнялся, нашаривая второй пистолет. Сквозь дым, цепляясь за косяк двери, в помещение вполз кукловод. Тело бестии местами обуглилось, открывая взору страшные ожоги. Несколько щупалец безжизненно свисали дымящимися плетьми, Еще больше оказалось оторвано. Сталкер открыл огонь. Стена озарилась яркими вспышками. Разрывные пули нещадно молотили по бетону, выбивая фонтаны каменного крошева. Монстр не мог выжить в этом аду, не мог, если бы остался на прежнем месте. Метнувшуюся тень Андрей заметил слишком поздно. Дымящаяся туша сбила сталкера с колен. Противники покатились по полу, яростно рыча.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 Жвало нетерпеливо щелкали у самого лица. От тошнотворной вони мутилось сознание. Сталкер боролся. До предела. До последнего. Потому что никто другой не сделает за него его работу, его дело. Дело сталкера. Андрей напрягся, натужно застонал и перекинул бестию через голову. Оказавшись сверху, ударил ножом в визжащий комок плоти еще и еще. Тварь не хотела подыхать. Хлестала обрубками щупалец по бронежилету, клацало пастью. Увернувшись от очередного выпада, сталкер поскользнулся в луже крови и тотчас час снова был сбит с ног. Рука коснулась холодного пластика. Дрель. Забытая древними строителями дрель. Проведение. Судьба. Удача. Не время гадать. Андрей потянул электродрель на себя, почему-то твердая веря, что инструмент заработает.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 Просто лежал не в силах отползти от трупа бестии, лежал отрешенно разглядывая потолок. «Разыскать винтовку. Она там. На складе осталась. Заодно порыться в консервах. Перекусить. Подкатить генератор ближе к заблокированной двери с колесом. Рассверлить механизм затвора. А там посмотрим». Мысли вяло ворочались в голове. Сталкер в который раз принялся за решение рутинного вопроса Вопрос о выживании. Копаясь на складе, он найдет схему строительства этого грёбаного комплекса. Как окажется, в довоенные времена здесь планировалось создать секретный бункер для реализации какой-то очередной безумной идеи военных. Сталкер узнает, что за дверью выход к шахте лифта, имеющей сообщение с туннелем метрополитена. Сталкер был уверен, что выберется. Не мог не верить. потому что были те, кто верил в него, а он верил, что делает нужное всем дело. «Сволочь! Трус!» Жора с ненавистью смотрел на Камышова, до боли стиснув прутья решетки. «Эх, Жора!» Глава службы безопасности неспешно прохаживался вдоль камеры, с укором поглядывая на заключенного. «Ты пойми, я же добра тебе желаю, из петли пытаюсь вытащить!» «Благодетель хренов, спаситель душ!» «Что ж ты ребят своих не спасал, шкура?» Бородач в бессилии шарахнул ногой по решетке. «Я не имел права рисковать жителями», — хладнокровно отчеканил Камышов. «И ты это знаешь. И Андрей твой, я уверен, точно так же поступил бы». «Ты гнида. И волоса его не стоишь. Слышишь ты?» Но Камышов его уже не слышал. Он как-то неестественно дернулся, побледнел, Не в силах что-либо вымолвить, попятился назад, Растерянно глядя на вход. В дверях стоял Андрей. Весь в грязи, запекшейся крови, с разодранным комбезом. В руках вороненая сталь винтовки. Стоял и мрачно смотрел на Камышова. «Андрюха, живой!» Жора, оправившись от потрясения, светился от счастья. Камышов беззвучно открывал и закрывал рот, словно рыба, выброшенная на берег. Ноги предательски дрогнули, Он медленно сполз по стене, с надеждой заглядывая за спину сталкера. Но охранников там почему-то не было. Они не остановили Андрея, когда тот вошел на станцию. Уважительно смотрели вслед, когда он прошел в помещение администрации, сделали вид, что не заметили, когда сталкер направился в тюремный блок, потому что были из тех, кто верил. «Ты?» – голос Камышова дрожал. Щелкнул затвор. «Нет!» Камышов забился в угол, закрывая голову руками. «Я я не хотел! У меня приказ был! Н не надо!» Грянул выстрел. Решетчатая дверь легко отворилась. Разбитый пулей замок валялся на полу. Жора улыбнулся и вышел из камеры. Камышов, не веря в собственное спасение, затравленно посмотрел на Андрея. «Что? за Зачем ты...» «Пришел! Ты не убьешь меня?» Андрей молчал. «Сталкеры не убивают людей, даже таких, как ты!» Жора выплевывал слова с презрением, глядя на Камышова. «Сталкеры убивают нежить!» «Рыцари, мать вашу! Спасители человечества!» Униженный Камышов внезапно сорвался на крик, видимо, приходя в себя. «Да что вы понимаете своей тупой башкой? Сталкеры, герои, катитесь на свои улицы! А здесь люди, ответственность. Ты мразь, про людей вспомнил. Жора не выдержал, рванулся к поднявшемуся на ноги Камышову, заехал в челюсть. Камышов упал без сознания. Бородач гадливо сплюнул, подхватил сталкера под руку. Пойдем, Андрей. Ну его к чертям. Не спеша они вышли на платформу. На встречу торопливо шел Суханов. Андрей, я не знал, что все так получится. Ты уж прости старика бестолкового. Ничего, Сергей Георгиевич, я все понимаю. Я хотел бы, чтобы ты возглавил службу безопасности. Это дело не по мне. Тут уж лучше с Жоровым подойдет, ответил Андрей, подмигнув опешившему приятелю. А ты куда собрался? Оставайся, уговаривал Суханов. Тебе всегда дело найдется. Андрей ухмыльнулся. И, кивнув на прощание, побрел к туннелю. «У него свое дело, Сергей Георгиевич», — серьезно сказал Жора. «Там, в неподземке». 2010 год. Читал Дим Димыч.